В общем, новая диспозиция получилась не самой простой, но в сущности понятной. Минимальное расстояние до цели, численный перевес противника, угроза оружием, множественные помехи в виде лиц, которых категорически зацеплять нельзя, и крайне ограниченное время на все. Надо же еще успеть скрыться до прибытия полиции – и всяких прочих незванных участников мероприятия. «Хорошо», — сказал я. «В такие минуты все решает темп, не только стрельбы, вообще движений. Чтобы бросить оружие, его тоже надо достать». Семнадцатый дал нам не совсем правильный приказ. Впрочем, скомандовать руки вверх и приблизиться вплотную для обыска было для них куда опасней В общем, пока мы лезли в карманы, стрельба не начиналась. Я даже повторил еще раз. Хорошо. А в следующее мгновение открывать огонь с их стороны было уже некому. Четверо хватались за отсушенные руки после точных выстрелов прямо в стволы пистолетов. Пятый лежал на земле с простреленным запястьем, а с шестым и седьмым было хуже. Они так неудачно держали свои пушки, что нарвались на смертельные попадания. Особенно с «Седьмым» печально вышло. Он вздумал стрелять в прыжке, и в момент падения на линии огня оказалась его шея. А шея — место тонкое. Пули девятого калибра из «Хеклера» и «Коха» пробивают ее насквозь, как лист бумаги, и застревают где-нибудь еще. Ай этот раз не повезло ослу. Ранила его в бок не насмерть, но животное в миг сделалось более чем подвижным, а главное шумным и кровищей из раны хлестало. Хоть фильм ужасов снимай, не иначе какую-то артерию бедолаге зацепила. Вы спросите, каким образом три человека ухитрились в раз вывести из строя семерых? Ну так, во-первых, нас было уже не трое. Пиндрик и Шкипер, как выяснилось, достаточно давно переместились из неприметного фольксвагена в цитадель крестьянского двора, в амбар. И бойницы там себе приглядели весьма удобные. А во-вторых, я уже говорю, в таких делах все решают темп, в том числе и темп стрельбы. Очевидно, Немецкие хеклеры оказались лучше австрийских штайров в руках у бородатых. А еще вернее, руки у них росли все-таки не совсем оттуда. Но их было много, слишком много. Поэтому мы сразу залегли, кто где сумел. Ответный залп не заставил бы себя ждать, прозвучит только приказ. Да и кто же мог знать наверняка, как поведут себя неизвестно кому подчиненные ребята возле Хаммера. Мы залегли и снова чего-то ждали. Очуметь! Как долго я все это рассказываю? А ведь на деле это все произошло в считанные секунды. Я потом часто пытался анализировать, где мы ошиблись. Мог ли я, например, что-то сделать? когда русский мальчик, вырвавшись из маминых объятий, с плачем кинулся к раненому ослику? Мог ли я что-то сделать, когда связной с мрачной рожей по кличке 17 кинулся на перерез? Если честно, я просто не понял, что происходит, а когда понял, было уже поздно. О самых гнусных, о самых подлых вариантах Почему-то забываешь в последний момент. Привычка мерить по себе неистребима, особенно в бою. Как правило, чтобы победить, ты должен считать противника сильнее себя. И это правильно. За знайство плохой помощник. Но как учесть, что иногда противник оказывается просто трусом? Семнадцатый держал мальчишку левой рукой за горло, прижимая к себе изо всех сил. Так и удушить можно. А к виску несчастного вплотную придвинул пистолет. Требование его оставалось прежним. «Брось оружие!» Только голос стал тоньше и истеричнее. Двое еще не подстреленных грубо оттолкнули мать, в отчаянии ринувшуюся к сыну. Понять ее было можно, но глупость она совершала ужасную. Не успел натерпеться страху, глядя на эту сцену. От подобных придурков вполне естественно ожидать чего угодно. И вероятность случайного или не случайного выстрела росла с каждой секундой. Шум стоял несусветный. Кричало сразу несколько человек. плюс один раненый осел, плюс козлы и еще утки с курями. Содом и Гоморра! Когда приедет полиция, а она в Берлине приезжает быстро, тут вам не Москва, хуже станет сразу всем. Смекнул я и тихо вскомандовал ребятам, бросайте оружие. А потом добавил зачем-то, убьет же он мальчишку. Как будто и так непонятно было. Курды работали вполне профессионально. Обыскали каждого, обезоружили, браслетки защелкнули за спиной. Сцепили меня с Филом, а Циркача почему-то со Шкипером и Пиндриком. Не били, хотя и могли. Некоторые за своих погибших друзей начинают мстить сразу. И мерзкий семнадцатый продолжал держать мальчонку до тех самых пор, пока нас не затолкали в красные БМВ-ухе. Вот тут и подъехал господин Матвеев. Попозже, как и обещал, на двух машинах. И сразу началась торопливая перегрузка. Голубой каблучок Citroen Берлинга» не задействовали, некогда было. Да и схема действий Со всей очевидностью изменилось кардинально. За какую-нибудь минуту все пачки перекидали из одного броневика в другой. Машины были поставлены открытыми задними дверями друг к другу. А момент передачи денег как-то ускользнул от нашего внимания. То есть, похоже, никто и никому денег вообще не передавал. Потом нас не слишком грубо... но резко выдернули из салона в БМВ и затолкали в кузов бронированного ИВЭКа, где покоилась теперь взрывчатка. Сопровождающих не посадили ни одного. Оно и понятно. Убить такого охранника в темноте, с тем, чтобы отобрать его оружие, в общем, не проблема для профи, даже в наручниках. А вот удрать из броневика, когда задвинут внешний засов, задача практически нереальная. Короче все машины рванулись с места аккурат в тот момент, когда вдалеке послышалась полицейская сирена. Впрочем насчет всех машин это я погорячился, конечно. во-первых, мы ничего не видели и могли догадываться об обстановке лишь по звуку моторов. во-вторых, ауaudi отъехала раньше. так и не проявив никаких признаков активной реакции на происходящее. И, наконец, принадлежащие нам машины вряд ли вообще куда-то уехали, без хозяев. Подозреваю, что убитых и раненых курды забрали с собой, а осла, скорее всего, пристрелили, чтоб не мучился. Во всяком случае, кричать он в какой-то момент перестал. Ехали мы совсем недолго. Очевидно, даже из Кройцберга не выбрались. От двери машины до двери подвала, у которого остановился броневик, было буквально меньше метра. И за короткие два шага, верти головой или не верти, а понять, где мы, не представлялось возможным. Да это было и неважно Важнее было разобраться, с кем мы. Подвал оказался слабо освещенным, пыльным, но сухим. Больше всего он походил на склад, с которого недавно вывезли весь товар, а нового еще не доставили. У той стены, где была дверь и выключатель, стоял еще и стол с единственным стулом. На столе громоздились какие-то папки и прилепился на краешке телефонный аппарат. Судя по проводу, тянувшимися от розетки, исправны. Больше в помещении не было ничего. Нас посадили на пол под противоположной стеной. Семнадцатый велел не вставать без крайней надобности, точнее, без приказа. Других пожеланий не озвучил и быстро покинул помещение. Вместо него появились два бородача с автоматами. Один остановился у двери, Другой занял позицию у стола. Лица у обоих были предельно равнодушными. И очень быстро выяснилось, кто здесь главный.